Глава 22 «Бога ради, сэр, позвольте мне уйти». «Ни в коем случае, мадам Фонтен. Прошу, останьтесь ради меня. Окажите услугу». Я услышал этот разговор, когда утром вышел из своей комнаты. Вдова и мистер Келлер стояли у лестницы. Мистер Келлер подошел ко мне. «Что вы знаете, Дэвид, об исчезновении мистера Энгельмана?» «Об исчезновении?» «Я был с ним вчера вечером, проводил до спальни и пожелал ему покойной ночи». «Должно быть, он ушел рано утром до пробуждения слуг», — сказал мистер Келлер. «Прочтите это». И он вручил мне клочок бумаги, на котором карандашом было написано следующее. «Простите меня, дорогой друг и партнер, что я ухожу, не попрощавшись, и свалив на ваши плечи заботу о бизнесе, хотя вы еще не оправились после болезни. Я нахожусь в таком смятении, что от меня было бы мало пользы. Сейчас, когда я пишу вам, моя голова словно объята огнем. Я не могу показаться на глаза ни ей, ни вам. Я должен уйти, пока не утратил полностью контроль над собой. Не пытайтесь меня искать. Если перемены помогут мне вновь обрести себя, я вернусь. Если этого не произойдет то человеку моего возраста и состояния рассудка лучше умереть. У мадам Фонтен я прошу прощения от всего сердца, передайте ей это. Прощайте и благослови вас Бог». Я был потрясен. мирная текущая жизнь бедного Энгельмана была безжалостно разрушена. Как жестоко, что слепая страсть охватила бедного старика на исходе жизни. В жизни происходит много прискорбных аномалий. Когда слышишь подобные истории от других, относишься к ним недоверчиво и поражаешься, когда сам сталкиваешься с таким. Мадам Фонтен была на высоте. Она села на подоконник и сломила в отчаянии руки. «О, если б он попросил меня о чем-нибудь другом», — сказала она, «я бы все для него сделала». Но о таком я не помышляла. Я не давала ему повода. Мы могли бы жить счастливо все вместе. Я приложила бы все силы, чтобы угодить мистеру Келлеру и мистеру Энгельману, но вместо этого стало причиной большого несчастья». Ее слова растрогали мистера Келлера. Он сел рядом с мадам Фонтен. «Дорогая мадам, тут нет вашей вины», — сказал он. «Даже мой бедный компаньон знает это и просит у вас прощения. Я сейчас же начну его поиски». А пока позвольте успокоить вас. Возможно, Энгельман поступил мудро, на время скрывшись. Он справится с этим наваждением, и у нас все будет хорошо. У меня не было никакого желания дальше слушать, и я спустился вниз. Пусть мистер Энгельман был всего лишь старый и простодушный толстяк, но я всей душой был на его стороне. Мне казалось, мудр не по годам, что мистер Келлер перешел из одной крайности в другую. Сначала он поступил с вдовой жестоко и несправедливо, а теперь проявляет неслыханную любезность. Следующие несколько дней протекли спокойно, хотя радости в доме не было. Мистер Келлер написал сестре в Мюнхен, спрашивая, в каких числах месяца ей удобно приехать на свадьбу. Мадам Фонтен погрузилась в домашние дела. Фриц и Мина наслаждались уединением, им хватало общества друг друга. Спустя неделю, когда поиски мистера Энгельмана не увенчались успехом, я получил письмо с новостями о беглеце под условием соблюдения строгой тайны. Это письмо написал младший брат мистера Энгельмана, живущий с семьей в Бингене на Рейне. «Я обращаюсь к вам, дорогой сэр, по просьбе моего брата», — писал он. «Мы с женой делаем все, чтобы утешить его и облегчить страдания, но пока он еще не в том состоянии, чтобы взяться за перо». «Брат просит сердечно благодарить вас за оказанную поддержку в трудный период его жизни. И надеется, что время от времени вы будете сообщать, как идет выздоровление мистера Келлера и хороши ли дела у фирмы. Пишите на мой адрес в Бингене, но держите нашу переписку пока в секрете. В его теперешнем состоянии он крайне болезненно перенесет расспросы, упреки и приглашения вернуться». Эти печальные известия не были единственным примечательным событием дня. Когда я сидел, размышляя о дальнейшей судьбе несчастного мистера Энгельмана, в контору вошел фриц, держа в руке шляпу. «У Мины сегодня плохое настроение», — сказал он. «Хочу ненадолго вытащить ее пройтись по магазинам. Не хотите ли присоединиться к нам? Это приглашение меня удивило». «А Мина этого хочет?» — спросил я. Фриц понизил голос, чтобы никто другой в офисе не услышал ответа. «Мина сама за вами послала», — сказал он. «Она беспокоится за мать. Я ничего в этом не понимаю, и она хочет посоветоваться с вами». Я не мог сразу отлучиться, и мы договорились отправиться на прогулку после обеда. За столом я обратил внимание, что не только Мина была не в духе. У ее матери тоже был унылый вид». Похоже, мистер Келлер и Фриц обратили на это внимание. За столом царило молчание, и для меня стало большим облегчением оказаться на оживленной улице. Мина как будто ждала, чтобы я начал разговор. Мне ничего не оставалось, как прямо спросить, не случилось ли чего, что могло ее расстроить. Не знаю, с чего начать, сказала она. Я очень беспокоюсь за маму. Начни с самого начала, предложил Фриц. «Расскажи, куда вы ходили вчера и что там случилось?» Мина последовала его совету. «Мы с мамой пошли на нашу старую квартиру», — начала она. «После того, как было принято окончательное решение остаться в доме мистера Келлера, мы сразу предупредили хозяйку, что съезжаем. Осталось только забрать кое-какие оставшиеся вещи, которые можно донести в руках». Мама, которая всегда любезна в разговоре, Сказала хозяйке, что желает ей побыстрее найти новых жильцов. Та ответила, что кажется, уже нашла. Странный ответ, что значит это кажется? Да, не достает информации, что точно сказала хозяйка. Тут тоже ничего не понятно, вступил в разговор Фриц. Похоже, она говорила с тем таинственным незнакомцем, который какое-то время назад интересовался, не собирается ли съезжать мадам Фонтен. И вот теперь он заявился снова. «Продолжай, Мина. Прежде чем Мина открыла рот, я вспомнил странного типа, которого мы с Энгельманом недавно видели здесь, и поинтересовался, как отреагировал мужчина, узнав, что помещение сдается». «Это самое подозрительное», — воскликнул Фриц. «Расскажи, Мина, подробно. Ничего не упусти». Его замечание, казалось, сбило девушку с толку. Я попросил фрица помолчать, а сам постарался успокоить Мину и дал ей возможность продолжить рассказ. «Мужчина просил показать ему квартиру?» — спросил я. «Нет». «А снять ее собирался?» «Он сказал, что ответит вечером», — сказала Мина. «А еще спросил, уехала ли мадам Фонтен из Франкфурта. А, услышав отрицательный ответ, прямо спросил, где теперь живет мадам Фонтен». И глупая старуха назвала ему адрес, снова влез в разговор Фриц. «Боюсь, она накликала нам беду», — продолжила Мина. Я заметила, как мама вздрогнула и побледнела. Она спросила у хозяйки, когда состоялся разговор. Та ответила, что полчаса назад. «А куда он пошел? К дому мистера Келлера или в другую сторону?» — допытывалась мама. «К дому мистера Келлера», — был ответ. «Мама тут же взяла меня за руку. Нам пора домой», — сказала она. «Мужчину вы не нагнали?» «Нет, но узнали, что он приходил». По словам Джозефа, когда нас не было, какой-то человек справлялся, дома ли мадам Фонтен. А услышав, что ее нет, решил оставить записку. «Она ведь здесь не задержится, думаю», — поинтересовался незнакомец. «О нет, напротив, мадам Фонтен теперь экономка у мистера Келлера» ответил простодушный Джозеф. «И что он сказал на это?» спросила мама. «Да ничего, просто ушел», отвечал Джозеф. «Больше они ни о чем не говорили». «Да, на этом разговор закончился». Мама целиком ушла в свои мысли, а на мои слова сочувствия резко отреагировала, попросив помолчать. «Не мешай», сказала она, «мне надо написать письмо». «Вы видели это письмо?» Нет, но меня охватила тревога, и я посмотрела через мамино плечо, когда она писала на конверте адрес. И что вы увидели? Последнее слово Вюрцбург. Теперь вы знаете столько же, сколько и мы, заключил Фриц. Что вы думаете обо всем этом? Можете что-нибудь посоветовать? Что я мог посоветовать? Можно было предположить, что за передвижениями мадам Фонтен кто-то следит. Возможно, по поручению владельца Векселя. Но своими догадками я не мог с ними поделиться. Я только посоветовал положиться на время, а не терпеливо ждать, пока сама мать не вернется к этой теме. Мои благоразумные советы пришлись не по вкусу влюбленной парочки. Фриц заявил, что разочаровался во мне. Амина отвернулась, не скрывая своего упрека. От ее чуткой натуры не укрылось, что я чего-то утаиваю. Ни она, ни Фриц не возражали, когда я оставил их и вернулся в контору. Там я написал письмо мистеру Энгельману. Мысленно возвращаясь в те памятные дни, я вспоминаю, что после бегства мистера Энгельмана наша маленькая семья погрузилась в странную и глубокую депрессию. Каким-то загадочным образом... Дружественное расположение, какое в той или иной степени мы испытывали друг другу, слабело и уходило. Внешне мы также мило общались, но прежнего доверия не было, что я подчас болезненно ощущал. Нас окутала атмосфера подозрительности. Мистер Келлер верил, что постоянная подавленность мадам Фонтен объясняется тем, что она называла мигренью. Фриц стал сомневаться, так ли доволен отец его выбором невесты преданницы, как говорит. Амина, заметив, что Фриц стал более унылым и молчаливым, задавалась вопросом, так же она дорога ему в период благополучия, как раньше, в период невзгод. И в довершении всего у мадам Фонтен были сомнения относительно меня. Да и я, хотя она и спасла мистера Келлера, ей не доверял. Из этого унизительного состояния тупости и недоверия нас вывел приезд миссис Вагнер в сопровождении горничной, посыльного и Джека Строу.